пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талом снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печь Приходили и отходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами.